Наталья, поджав колени, сидела на кровати в ночной рубашке, отделанной кружевами. Она сомневалась. Если Диана такая же, как ее мать, то вряд ли сможет ей понравиться. Она не хотела общаться с его сестрой. Ей нужен был только он. «Я буду по тебе скучать», — искренне сказала Наталья. Его пальцы слегка дрожали, когда он застегивал воротник рубашки. Он знал, что она будет скучать, и это глубоко его тронуло, но ему хотелось, чтобы она сказала нечто большее. Он надеялся. Наталья, наконец, скажет, что любит его. «Как же теперь я буду узнавать новости из Сербии, если ты не будешь посещать форин-офис?» спросила она с тревогой, но не этих слов он ждал от нее. Придется положиться на газеты. Джулиан с трудом скрыл свое разочарование. Впрочем, новости с фронтов приходят очень редко, так что не стоит рассчитывать на многое. Джулиан надел жилет и поправил галстук. Его сумки были уже вложены и ждали в холле. Он не ощущал себя воином, идущим на битву. У него было чувство человека, которого разлучили с женой и толкали на бесчинство, жаждущее войны политики, генералы и монархи. — До свидания, дорогая, — произнес он взволнованно. Наталья соскочила с кровати, бросилась к мужу, крепко обняла. — Возвращайся поскорей, — взмолилась она, подумав, Как она будет жить в Англии без него. Возвращайся до Рождества. Рулиан в последний раз крепко ее поцеловал и быстро вышел из комнаты, чувствуя, что задержись он еще хотя бы на мгновение, самообладание его покинет. Наталья стояла, замерев и, прислушиваясь к его удаляющимся шагам, она слышала, как он легко. Сбежал по лестнице и пересек холл. Входная дверь открылась и закрылась. Затем донесся звук мотора Мерседеса, который постепенно затих в отдалении. И наступила тишина. Наталья медленно вернулась к кровати и села на ее край. Впервые она почувствовала себя совершенно. Одинокой. Одна среди незнакомых людей. На ее ресницах заблестели слезы. Как жить под одной крышей с враждебно настроенной свекровью? С кем поговорить? В Лондоне у нее не было ни друзей, ни родственников. Она вспомнила о своих прежних друзьях, смахнула слезы, зардевшись от стыда. Гаврила, Наджелка, Тривка сейчас томятся в австрийской тюрьме. По сравнению с ними, она неизмеримо в лучшем положении. Ее охватил патриотизм, она тоже должна сделать что-нибудь для Сербии. У ее ног прыгала Белла, и Наталья взяла собаку на руки и крепко прижала к себе. Лондон! Один из крупнейших городов мира, и, вероятно, здесь есть другие сербы. Она вспомнила, как боснийские и хорватские эмигранты собирались в Золотом Осетре и в других белградских кофейнях. В какой бы стране ни жили эмигранты, всегда существуют места, где они встречаются. Ей надо найти в Лондоне место, где собираются сербы. Задавшись такой целью, Наталья забралась под смятое покрывало, дожидаясь наступления дня. Белла попыталась устроиться рядышком, и она любезно позволила ей это сделать. Жизнь снова обрела смысл. Она не намерена скучать в одиночестве. А вот скоро позавтракает, как всегда в постели, оденется, возьмет Беллу на прогулку и под этим предлогом начнет искать в Лондоне соотечественников. Сделать это оказалось не так легко, как она предполагала. Лондон был не только огромным городом, его улицы и площади представляли собой запутанный лабиринт. Усталая и измученная Наталья взяла такси и вернулась в дом филдингов лишь в конце дня. Миледи очень о вас беспокоилась, любезно предупредила ее дворецкой, открывая ей дверь. Прибыли мисс Диана и мистер Эдвард. Наталья встретила это сообщение равнодушно. Ей ни с кем не хотелось встречаться. Она надеялась принять горячую ванну, выпить чашечку традиционного английского чая и побыть в тишине, чтобы спокойно выработать. «Стратегию дальнейших поисков». Но едва она вошла в холл, как все ее надежды рухнули. Двери гостиной распахнулись, и появилась леди Филдинг в шуршащем платье из кремового шелка и с ниткой крупного жемчуга на шее. «Наталья, где ты была? Лондон, не Белград. Тебе нельзя ходить по улицам без сопровождения». Впервые леди Филдингс не зашла до того, что обратилась к ней просто по имени. Наталья на мгновение смутилась. В Ту же секунду из гостиной появилась миловидная светловолосая девушка, одетая в модное платье с V-образным вырезом и высокий худощавый молодой человек, очень похожий на Джулиана. Я... — Гуляла с Беллой, — сказала Наталья, — и заблудилась. Даже идя вдоль реки, не смогла найти дорогу назад. Светловолосая девушка не стала дожидаться представлений. Не обращая внимания на мать, она решительно подошла к Наталье и с чувством расцеловала ее в обе щеки. — Неудивительно, — сказала она, смеясь. — Идя вдоль реки, ты могла попасть в Грависонт. «Или Хенли?» «Меня зовут Диана». Джулиан рассказывала тебе в своих письмах. «Ты член королевского дома Георгиевичи. «Боже, я потрясена!» «Ты знаешь князя Александра? Он действительно носит пенсней или надевает его для того, чтобы выглядеть старше и представительнее?» «Ты ведешь себя вульгарно, Диана», — решительно прервала ее мать. «Я уверена». Наталья близко, знакома с князем, и он мой двоюродный брат, ответила Наталья Диане, чувствуя в ней родственную душу и самый близкий друг. Вот, я в этом не сомневалась, торжествующе сказала Диана, беря Наталью под руку. Мама совсем растерялась, она до сих пор не представила тебя Эдварду. Бедный Эдвард здесь проездом в Сомерсет. Там. Формируются кавалерийские части, и он, по крайней мере, будет среди своих любимых лошадей. Поздоровайся же с Натальей, Эдвард, иначе она подумает, что ты мой. Высокое и худощавое подобие Джулиана сделала шаг вперед и протянула Наталье руку. — Очень рад познакомиться, — застенчиво сказал Эдвард. — Должно быть вам... Очень тяжело без Джулиана, тем более, что у вас нет друзей в Англии. Он не был такой же сильной личностью, как Джулиан, но она почувствовала в нем сочувствие и великодушие и забыла о том, что хотела выпить чаю в одиночестве. — Сегодня я искала друзей, — сказала она с улыбкой, к восторгу Дианы и ужасу леди Филдинг. — Должны же быть в Лондоне другие сербы в изгнании, и я хотела бы с ними встретиться. — Ты хочешь сказать, что ходила по улицам в поисках серб? Леди Филдинг побледнела. — О, Боже! Что, если бы тебя увидели, узнали? — Эдвард, объясни ей, пожалуйста, что она не должна бродить по Лондону? «И разыскивать сербов!» Некое подобие улыбки тронуло уголки губ Эдварда. «Так вы никого никогда не найдете», — сказал он добродушно. «Если хотите связаться с сербами, а мне понятно ваше желание, это можно сделать гораздо проще».